21 марта. Чудовищный скандал. Весь город говорит о том, что вчера после обеда Помпей расставил у себя в саду столы и принялся открыто раздавать избирателям деньги. Вот Олух-то. Недавно я впервые встретился с ним лицом к лицу на форуме. Это грузный человек с бледной нежной кожей и очень черными глазами. Лоб весь в поперечных морщинах, брови сдвинуты, видно, хочет зайти замыслителя. Волосы искусно завиты и как бы нечаянно всклокочены, но и тут чувствуется рука цирюльника. Походка спокойная. Он, как я слышал, обожает, когда говорят о его непоколебимом спокойствии в любых обстоятельствах. С ним... Был вольноотпущенник Димитрий, набеленный и румяниной малый. По слухам, Помпей сейчас живет с ним. 25 марта. Ц Намерен в середине апреля прибыть в Италию. 27 марта. Предложение Помпея о раздаче земли ветеранам провалилось. Он опять ничего. Теперь ясно, почему он открыто подкупал избирателей. Хотел, чтобы солдаты думали, будто он что-то для них делает. Беднягам, как это ни смешно и ни дико, приходится расплачиваться за то, что всякое напоминание о войне сейчас крайне непопулярно. Все проклинают азиатский поход. Война расстроила торговлю. Бессмысленным ввозом рабов разорило сельское хозяйство. Из-за нее Рим месяцами лихорадила. Страна была на краю гражданской войны. Арендатор и мелкий крестьянин, бьющийся, как рыба об лед, чтобы перевести свое хозяйство на виноградарство и масличные культуры, ничего так не боится, как новой войны. Для него война — это солдатчина, налоги и, в довершении всего, гражданская война. Война всем так ненавистна, что Сенат вынужден утаивать некоторые тревожные вести, поступающие из Галлии, и проводить там политику уступок. 12 апреля. С вернется только в конце апреля. Если «Триумф» состоится в конце мая, то это не слишком рано. 27 апреля. «Ц» все еще ведет какие-то деловые переговоры в Испании. Придется перенести «Триумф» на июнь. Опять выкладывай денежки. 5 мая. Гай Мати вернулся из Испании. Ц, несмотря на все попытки, никак не может столковаться с пульхером и испанскими купцами. Матий говорит, испанцев легче победить, чем римлян. 22 мая. Спицер получил письмо, в котором Цэ пишет. Какой прок нам от самого пышного торжества, если над нами торжествует господин пульхер? Золотые слова. Но каково нам, которым без конца приходится то разворачивать, то снова сворачивать колоссальный аппарат и продлевать безумно дорогие контракты? Помимо этого, в городе пошли разговоры, будто це боится, как бы его по возвращении не притянули за выступление во время процесса Катилины. Все это, разумеется, чистейший вздор — Его задерживают финансовые операции, неизбежные после каждого похода. 8 июня. Если «Ц» до середины июня не вернется, «Триумф» совпадет с предвыборной кампанией, и для регистрации кандидатуры потребуется специальное разрешение Сената, а «Ц» даже еще не выехал. 12 июня. Пицер уже начал терять голову. Мы пошли вместе на форум, и вдруг он упавшим голосом сказал мне. Триумф завял у меня в руках. Упорство в испанских делах я могу объяснить только тем, что это его первое настоящее деловое начинание. Впервые он увидел у себя под носом деньги, настоящие деньги. С ним происходит то же, что с изголодавшимися морскими птицами. Запустит через чур крупную рыбу и вместе с ней идет ко дну. Да уж, если Спицер заговорил как поэт, значит, он впрямь отчаялся. Двадцать июня. Говорят, Ц наконец отплыл. «Не опоздали ли мы с нашим триумфом?» «23 июня. Положение катастрофическое. Сегодня, когда Спицер хотел снять в азиатском торговом банке обещанные для триумфа суммы, ему сухо сообщили, переговоры господина Пульхера с Ц еще не завершены. Что же делать?» Каждый день дорог, судя по тому, как ныне обстоит дело, нечего и думать подготовиться до десятого, а это самый последний срок для триумфа. Спицер считает, что мы уже не успеем, даже если завтра утром и удастся получить деньги в банке. Что у Пульхера на уме? Как видно, Ц отплыл из Испании, так и не договорившись с ним. 30 июня. Наконец-то «Ц» прибыл. Давно пора. Подготовка к «Триумфу» поглощает огромные суммы. Спицер до предела использовал новый кредит, а между тем азиатский торговый банк вот уже неделю как закрыл все кредиты, и нам пришлось все приостановить. До зарезу нужны испанские деньги. «Ц» обосновался в новом дворце, специально построенном для этой цели в Альбанских горах, ибо все оставшееся до триумфа время, ему по закону нельзя появляться в Риме. Вот уж два года, как я его не видел. Интересно, изменился ли он? 1 июля. Нет, не изменился. Когда сегодня мы со Спицером прибыли к нему, Он, как всегда, быстрыми нервными шагами устремился нам навстречу и, протянув обе руки, воскликнул «Деньги у вас есть? У меня не аса!» И тут же закашлялся, так как над одним из филигелей дворца стояло облако пыли. Его уже ломают. Здание, видите ли, не понравилось хозяину. У Спицера вся краска сошла с лица. Он онемел. Це лукаво взглянул на него и тут же принялся посвящать нас в свои новые строительные планы, даже заставил несчастного спицера, а какого у бедняги на душе лазить через мраморные глыбы и выслушивать получасовые описания врубленных в скалах будущих галерей. Короче, С все тот же. После обеда. Спицер сделал мне кое-какие намеки на положение дел. Ц, оказывается, как лев дрался с Пульхером до последнего момента за свой пакет акций серебряных рудников в Испании. И делал он это не только ради барыша, но и ради того, чтобы вернее заручиться обещанной ему ранее Пульхером поддержкой Сити на консульских выборах. Контрудар Пульхера заключался в том, что он убедил Сити настаивать на триумфе. Банкир надеялся, что тогда-то не обойдется без него. Ему нужны будут деньги для финансирования триумфального шествия. Но Ц взял да и заложил все свои акции, так что контрольный пакет все еще в его руках. Правда, это настолько задержало его, что триумф уже вряд ли может состояться ранее 20 июля. А уже 12-го Ц должен заявить, что выставляет свою кандидатуру в консулы. Следовательно, ему понадобится разрешение Сената. Спицер теперь настаивает на том, чтобы уступить Пульхеру пакет. Не то он еще провалит наше ходатайство в Сенате. Конечно, это тяжелый удар по карману, так как ценность наших бумаг основательно подскочит благодаря триумфу, и Ц тогда действительно лишится всех результатов испанской операции. Но Спицер делает ставку на консульство и ни под каким видом не соглашается на перезакладку земельных участков. Он считает, что они принесут самый крупный барыш. 2 июля. Сегодня приехал Гай Матий, наше доверенное лицо в Сенате, и Мацер. Мы немедленно начали обсуждать детали предвыборной кампании. В переговорах принял участие... Корнелий Бальб, испанский банкир, представитель испанских фирм, которые вместе с группой Пульхера разрабатывают рудные месторождения на юге Пиренейского полуострова. Это лысый, жирный человек с выпученными глазами и нервным тиком. Его считают финансовым гением. Больше всего он заинтересован в установлении контроля сити над наместниками в провинциях контроля, пока что осуществляемого сенатом. Он утверждает, что в самом сенате тоже образовалась сильная группа, недовольная прежними разбойничьими методами римских наместников. Это в основном те сенаторы, которые владеют крупной недвижимостью в Малой Азии. Они же тайные держатели акций откупных компаний Да и вообще за последнее время число сенаторских семей, прибегающих в своих финансовых делах к помощи Сити, увеличивается. Немало землевладельцев в результате катастрофического падения цен на хлеб крайне нуждается в наличных деньгах. И получить их они могут только у банков. Все эти люди, что бы там ни говорил господин Катон, ныне приветствовали бы осторожное проведение умеренной демократической программы. Бальб предложил за услуги, которые члены Сената оказывают Сити, независимо от характера этих услуг, выдавать им акции предприятий Сити. Таким путем всего легче связать сенаторов с демократической политикой. Испанец ни слова не сказал о Лукцее, втором кандидате в консулы от демократической партии. Но многое, о чем он говорил, прямо указывало на него. Я впервые понял, почему вообще выставили эту кандидатуру. Будучи легатом Помпея, Лукцей предоставлял азиатским городам крупные кредиты, чтобы они могли уплачивать контрибуции, и, разумеется, теперь оказался целиком в руках у банков. Каждый третий день Оппий сообщает ему, каковы его, Лукцея, потери в результате жестких действий наместников. Бальб намекнул, что в этом смысле и у Помпея имеется открытая рана которую он вовсе не хотел бы всем открывать. Помпей, вероятно, сейчас задается вопросом, как ему использовать свою популярность у солдат, а тем самым и у народа. Когда он прошлой осенью вернулся из Азии, естественнее всего ему было перейти к сенатской партии, которая весьма нуждается в популярной личности. Он и предпринял соответствующую попытку еще по пути в Рим посватавшись к сестре Катона. Намекая на известную всему городу связь Ц с Муцией, Цицерон сказал тогда, «Я знаю, почему Помпей снова решил жениться. Цезарю надоела Муция, он уже зарится на сестру Катона». Катон отказал Помпею. И тот примирился с мыслью поставить свою популярность на службу демократии. Некоторое время Сити распространяла слухи, что его можно купить. Теперь уже никто об этом не говорит. Сити купила его. Дело это было обстрепано следующим образом. Еще во время похода несколько откупщиков и банкиров решили доказать полководцу, как несправедливо с ними обращается Сенат. И Помпея уговорили пойти на обычную для Сити сделку. С помощью банка Оппия он предоставил сирийскому царю Викемеду довольно крупный заем, чтобы тот мог выплатить Риму военные долги. Иными словами, Помпей-финансист судил сирийскому двору те самые деньги, которые Помпей-полководец должен был с него взыскать в виде контрибуций. При этом он драл до 50%, но вскоре на своей собственной шкуре почувствовал, как сенатская администрация вставляет деловому человеку палки в колеса. Из-за постоянных грабежей, разбойничьих налетов и налагаемых римскими наместниками на города даней увода рабов и конфискации урожаев, царь оказался не в состоянии выплатить Помпею проценты. Но Оппий-то требовал проценты от Помпея. К денежным затруднениям прибавился страх». Вдруг сделка выплывет наружу и выйдет скандал. Короче говоря, у Сити были все основания смотреть на полководца как на зависимого от него человека. Ц, откинувшись в креслах, не без удовольствия прислушивался к этому словоизвержению, потоку осторожных намеков, свидетельствовавших о поразительной осведомленности испанца только людей не откапывает С. Несколько высокомерной матей, очевидно, ни в какой мере не разделял симпатии С к испанцу, да и на изрубленном лице Мацера ни разу не показалась улыбка, сколько бы Бальб не острил. Но картинка изменилась, когда речь зашла о плане самого предвыборного сражения, и выяснилось, что у Бальба прочные связи с банкирским домом Оппия. Именно через Оппия еще прошлой осенью Бальб окольным путем вел переговоры с Лукцеем относительно его совместного с Це баллотирования в консулы предложению Бальба протащить сразу двух консулов от демократической партии отнеслись отнюдь неотрицательно. Помпею во что бы то ни стало надо ратифицировать свои азиатские сделки. Азиатские бумаги чудовищно упали в цене. Сити готова ассигновать на выборы до 10 миллионов. Условия, которые выдвинули от Оппий за поддержку кандидатуры С гласит «Все должно быть строго по закону, никаких эксцессов с чернью наподобие Катилины, никаких демократических экспериментов, а главное, чтобы никто и не заикался о земельном вопросе. Опи считает, что постановка земельного вопроса подорвет импорт рабов из Азии. Мацер облегченно вздохнул. В ближайшие дни он свяжется непосредственно с Лукцеем. Матей потребует в Сенате разрешения для Це еще до триумфа вступить в город, чтобы у него была возможность зарегистрировать свою кандидатуру. Полные надежд мы покинули Албанские горы. 5 июля. Предложение неутомимого матья в Сенате не прошло. Спицер тут же отправился к Ц. Завтра же он передаст спорный пакет акций Пульхеру. Матья поедет к Цицерону. Разрешение на въезд Ц нужно добиться во что бы то ни стало. 7 июля. Еще до обеда, несмотря на невыносимую жару, я все же решил присмотреть за тем, как в библиотеке прибивают новые гобелены, отдуваясь, явился Спицер. Он был тут? Кто? С, конечно. Здесь, в Риме? Вот именно здесь. Что за ерунда? Он же не вправе появляться в Риме до триумфа. Не вправе. В Альбе его сегодня ночью не было. — — Едем немедленно туда. По пути он кое-что мне рассказал. Камилла, жена Матия, оказывается, внезапно вернулась в Рим, а муж ее, по поручению Ц, как раз отправился в поместье Цицерона. Вся беда в том, что на днях Камилла поздно вечером появилась в Альбе, чтобы забрать своего мужа, который, разумеется, давно уехал. И тут, конечно, выяснилось, что возвращаться в Рим уже поздно. До того, как нам тронуться в путь, Спицер еще заехал к себе домой и захватил там пачку щитов. В Альбе он принудил «Ц» их просмотреть, но ближе к вечеру «Ц» его выставил, а с ним — и меня. Спицер еще что-то бормотал относительно необходимости «продолжить завтра утром», Но Ц только рассмеялся ему в лицо. Однако Спицер вдруг проявил необыкновенную твердость характера, не моргнув, взглянул на Ц и выпалил. — До сегодняшнего дня на триумф страчено четыре миллиона. А скандал обойдется еще дороже. Вернее сказать, он будет стоить нам всего. «Да, — Да-да, так оно и есть, — холодно ответил Це. А сейчас мне что-то спать хочется. Спицер повернулся и сел в повозку. Во втором районе, возле Боин, он приказал остановиться и вылез. Так как это довольно далеко от его дома, то и я вылез за первым же поворотом, и в полной уверенности, что он пойдет к матью, на некотором расстоянии последовал за ним. Но Спицер завернул в узкий проулок позади Боин и исчез в жалком домишке, где пробыл довольно долго. Вышел он в сопровождении какого-то опустившегося субъекта, по-видимому, старого знакомого, ведь в бытность свою судебным исполнителем ему приходилось иметь дело только с банкротами. Тип этот довольно быстро удалился, а Спицер пошел домой. Нет, это будет чистое безумие, если С тайно приедет в Рим. Разве можно ради пышного бюста идти на такой риск? Восьмое июля. Ну и дела. С лежит в Альбе с перевязанной головой. Вчера ночью на дороге неподалеку от Альбы во время верховой прогулки на него напали. Преступнику удалось скрыться. Получив это сообщение, мы со спицером поспешили в Альбу, но С нас не принял. У Спицера озабоченный вид. Врачи заверяют, что через два-три дня С снова будет на ногах. Его ударили чем-то тяжелым. Очевидно, это был мешок с песком, сущие пустяки. Вечером я заглянул в переулок позади Боин. Субъект оказался бывшим суконщиком, влачащим жалкое существование, впрочем, известным Забиякой. Вчерашнюю ночь он не спал дома и вернулся только под утро. 10 июля. С пистом и февулой на собачьих бегах. Благодаря советам опытного в игре писта выиграли порядочную сумму. Обещал Фивуле восемь тысяч сестерциев, если ему дадут участок земли. Он был очень доволен и даже проводил меня домой. Денег займу у Спицера. Це снова на ногах. 11 июля. Матий отчаянно борется, добиваясь от Сената разрешения для Це. Он уже вернулся из поместья Цицерона. Опий заранее обработал Цицерон. И тот оказался сговорчивым, обещал голосовать в Сенате за разрешение, но заметил, что это вряд ли поможет делу. Мати и рассказывал о нем не без сочувствия. Цицерон сейчас не в фаворе, и он это сознает. Сенат использовал его и бросил. Его руки обогрены кровью ремесленников. Он взял деньги отцов, стало быть, Он взяточник. Он предал их врагов. Стало быть, он предатель. Только Сити еще его поддерживает. Сити всегда питала пристрастие к людям с нечистой совестью. Вот ведь чертовщина. В Сенате уже благополучно сколотили большинство, готовые проголосовать за разрешение. Однако Катону удалось перенести голосование на последний день. Состоится оно завтра, и если Ц завтра не зарегистрирует своей кандидатуры, ему нельзя будет баллотироваться.